Население каждой области обладает своим специфическим запахом, который, как уже говорилось, зависит от характера питания. Когда во время сбора урожая в нашу округу стекается разнообразный лют, то мы легко узнаем жителей Керси и Руэрга, по распространяющейся вокруг них луковой и чесночной вони, а о вернцев, по кислому запаху свернувшейся молочной сыворотки, в целом запахи южных провинций – более ярко выражены. Свою гамму запахов имеют и различные ремесла. Причем здесь факторами влияния выступают образ жизни и характер обрабатываемых веществ. «Наших крестьян легко найти по следу», — утверждает Брёд. «И всем знаком сладковатый запашок женских монастырей, говорящий о слабой или неполной усвояемости». что же не узнает по запаху, — вопрошает он, — золотаря, кожевника, свечного мастера, мясника и так далее. Некоторое количество летучих частиц, проникающих в рабочих, исходит из тела вместе с гуморами, по-видимому, частично соединившись с ними. Получившийся в результате запах является главным признаком здоровья рабочих. Бретт не раз предсказывал, что тот или иной кожевник — заболеет исключительно на том основании, что пациент утрачивал запах своей профессии. Как мы видим, у ученого нет ни малейшего чувства социальной брезгливости. Результаты альфа-акторных наблюдений просто дополняют картину особенностей различных ремесел, которую пытались нарисовать все гигиенисты, начиная с ромоцинни. Телесный запах присутствует и в медицинской семиологии. Уже Гиппократ относил его к разряду симптомов. Этот вопрос также поднимается в Аристотелевском собрании проблемы. А нашествие недуга сигнализирует исчезновение здорового и появление болезненного запаха. Путь к болезни, а затем и к смерти, начинается с кислого запаха и ведет к щелочной гнилости. Сетуя на нехватку слов, Для обозначения улавливаемых запахов Борде констатирует, что медицина его времени судит о природе тех или иных частей тела и об их здоровом или больном состоянии по запаху. Врач таким образом должен быть не только экспертом по части зловония. Он должен уметь вдумчиво принюхиваться у постели больного. Сперва ему придётся произвести непростой подсчёт, чтобы определить, как должен пахнуть пациент. С учётом его возраста, пола, темперамента, цвета волос, рода занятий и, если возможно, его индивидуального запаха, отмечавшегося в здоровом состоянии. Далее врач обращается к регистру алфакторных изменений, характерных для каждого недуга. По запаху больного он может поставить диагноз и судить о дальнейшем развитии болезни. В ходе подобного исследования особое внимание обращается, конечно, на выводы прежде всего на дыхании, спражнении и особенно на гной, который в этом смысле удивительно выразителен. Следует каждый день наблюдать за перевязкой ран и за всеми кожными нагноениями. Свойства гнойного вещества изменяются, если больной подвержен бурным страстям или же занимался слишком тяжёлым трудом, или же трудился слишком долго, или же не соблюдает режим или же неумеренно привержен крепким напиткам, или же ест острое, солёное или копчёное, или же обитает в местностях болотистых, либо отличающихся заражённым воздухом. В народе издревно было принято вынюхивать симптомы недуга. Опытные матроны-домачадцы, особенно в деревне, сами рассказывали медикам об изменении запаха пота, испражнений, мочи, плевков, язв или белья со прикасавшимся стелом больного. Было бы слишком утомительно цитировать авторов, занимавшихся семиологией запахов и составлявших их бесконечные каталоги. Все они сходятся на том, что зловонние всего ценга. Умелые лекари хорошо различают запах, исходящий от множественных гангренозных язв, особенно запахи чехоточных больных дизентерией или страдающих гнилыми злокачественными лихорадками, и тот мышиный запах, что характерен для больничных и тюремных горячек. Если кисломолочный запах роженицы сменяется зловонием, то можно диагностировать начало молочницы. Наверное, содержательный анализ или даже простой заболевание Лексикологический подсчёт позволил бы точнее определить поле обонятельных сравнений и определить объём осфризеологического словаря, активнее всего использовавшегося, по-видимому, в эпоху реставрации. После работ Прингла связь между методами, применяемыми многими медиками, теоретическими исследованиями гнилостного брожения, антропологическим дискурсом Ос фзиологии и рядом с тещей ново возникших в народе терапевтических практик представляется очевидной. Конечно, уходящая в прошлое гуморная медицина, теория гнилостных лихорадок, витализм школы Монпелье и органицизм Бурде с медицинской точки зрения отнюдь не одно и то же. Однако в них наиболее чётко выразилась глубоко укоренившаяся вера в значение индивидуальных запахов. Теперь же приходит черёд Шимиков взяться за изучение этой удивительной ауры. Эта забытая страница истории науки повествует о многих путанных и почти всегда нелепых попытках доказать наличие респираторного обмена, совершающегося через кожу, которые имели место до обнародования Лавуазье и Сигеном результатов своих исследований. Проблемы ставились самые разнообразные, Так двумя веками ранее Санкториус доказал существование неуловимых испарений основы сна измеряя колебание веса. Можно ли наглядно выявить эти испарения, исчислив и исследовав выходящий через кожу газ, или таким же способом обосновать ингаляцию душистых паров? Тогда ошибочно полагали, что подобные открытия могут пролить свет на механизмы инфицирования и распространения болезней. Итак, химики, причём не последнего разбора, погружаются в тёплую ванну, обвязавшись стеклянными колбами, чтобы собрать газы, выделяемые их руками подмышками или кишечником. В 1777 году граф де Малли докладывает Берлинской академии о результатах анализа газов, выделенных его кожей. По его словам, это фиксированный воздух. Круг Шанг и Пристли решают повторить его опыт. Причем последний относится к подобным манипуляциям без особого доверия. В 1780 году Ингенхус сначала в Париже, а затем в Бадене тоже собирает воздух, просачивающийся сквозь кожу его рук. Он считает, что это и есть флагистоновый воздух Пристли, Он помещает в ванну девятнадцатилетнюю девушку и констатирует, что её летучие испарения имеют не менее неприятный запах, нежели те, что были собраны в его собственных подмышечных впадинах. Следовательно, терапевтический эффект молодого воздуха является предрассудком. Жюрин берётся усовершенствовать методы анализа. Он составит подробную записку, где Во всех деталях расскажет о методе получения материала для анализа. Он повторяет этот эксперимент сначала с детьми в возрасте от 10 до 19 лет, затем с мужчинами от 36 до 66, а также с одной 40-летней женщиной. Во всех случаях он получает газ, которому дает название летучей кислоты и который, по его мнению, выводит из тела флагистоновые элементы. Поиски эти идут в ложном направлении и лишены научного интереса. Однако в них отразились и исследовательская одержимость учёных, и те убеждения, под которые необходимо было подвести научную базу. В Италии каноник Гатони, ученик Вольта, пытается измерить изменения в составе воздуха, происходящие в присутствии нездоровых и слабых тел. При помощи известного количества денег я уговорил нескольких молодых нищих поместиться в кожаные мешки, похожие на бурдьюки и доходившие им до поясницы. Затем я велел затянуть их вокруг тела так плотно, как только возможно. Чтобы предотвратить соприкосновение внутреннего воздуха с внешним, я велел пришить к отверстиям мешков намоченные водой пеленки. и держал юных узников в этом неудобном положении столько, сколько они могли вынести. После чего я поместил их по грудь в чан с тёплой водой, расположенный под огромной воронкой, подготовленной к приёму воздуха из мешков. Его собирали в большие стеклянные сосуды, методически заполняя их, дабы затем изучить полученный воздух при помощи эвдиометра.